Когда граф узнал об этом случае, он не рассердился, как того боялся Вилькинс, а только расхохотался и позвав Фаунтлероя, заставил его рассказать всю историю с начала до конца. Через несколько дней экипаж доринкорта остановился перед коттеджем, где жил хромой мальчик. Фаунтлерой выскочил из экипажа с парой крепких костылей. Он нес их на плече, как ружье, и передал миссис Гартль, так звали мать мальчика. «Дедушка вам кланяется», — сказал он, «и посылает эти костыли вашему сыну. Мы надеемся, что он скоро поправится». «Я передал от вас поклон», — заявил он графу, снова усевшись в экипаж. «Вы мне об этом не сказали, но я подумал, что верно вы забыли» а ведь это следовало сказать правда граф снова засмеялся, но возражать не стал дело в том что они все более и более сближались, и уверенность фаунтлероя в доброте деда увеличивалась с каждым днем он не сомневался что его дедушка был самым любезным и великодушным человеком. Действительно, его желания исполнялись почти прежде, чем он успевал их выразить, а подарки и удовольствия сыпались на него в таком изобилии, что по временам приводили его в полнейшее недоумение. По-видимому, старый граф желал дать ему все, чего бы он ни пожелал. И хотя по отношению к другим мальчикам подобная система воспитания могла бы оказаться не совсем разумной, но маленькому лорду она не принесла вреда. Общение с матерью спасало его от дурных последствий такого баловства. Лучший друг следил за ним внимательно и нежно. Они вели долгие разговоры вдвоем, и он никогда не возвращался в замок без того, чтобы не задуматься над словами матери. Был, правда, один вопрос, приводивший мальчика в сильное недоумение. Он думал о нем гораздо чаще, чем это можно было предположить. Даже его мать не знала как часто он задумывался над ним а граф долгое время совсем и не подозревал этого сообразительный мальчик не мог не удивляться почему мать и дедушка ни разу не виделись друг с другом когда экипаж графа дуринкорта останавливался перед корт лоджем граф никогда не выходил из него А в редких случаях, когда его сиятельство посещал церковь, Фаунт предоставлялось одному говорить с матерью на паперти или сопровождать ее домой. Но, несмотря на это, ежедневно из оранжерей замка посылались в корт-лодж цветы и фрукты. Лучшим Доказательством необычайной доброты деда в глазах Цедрика явился следующий случай, происшедший вскоре после того воскресенья, когда миссис Эроль в одиночестве пешком вернулась из церкви домой. Неделю спустя, отправляясь в гости к матери, он увидел у подъезда вместо большого парного экипажа красивую маленькую колясочку, запряженную отличной лошадью. «Это твой подарок матери», — отрывисто промолвил граф. «Не может же она всюду ходить пешком. Ей нужен экипаж. Это подарок от тебя». Восторг мальчика был безграничен. В пути он с трудом сдерживал себя. Миссис Эррель собирала розы в саду. Увидев мать, Он выскочил из коляски и стремительно бросился к ней. «Милочка!» — закричал он. «Смотри, это тебе!» «Он говорит, что это подарок от меня!» «Это твой собственный экипаж, в котором ты будешь кататься!» Он был так счастлив, что она не решилась возражать ему. Миссис Эроль было, конечно, неприятно получить подарок от нелюбившего ее человека, но могла ли она огорчить своего мальчика отказом? И по его просьбе она сейчас же села с ним в коляску с розами в руках и поехала кататься. Дорогой он не переставал рассказывать ей про необыкновенную доброту деда, и она невольно улыбалась его невинной уверенности, радуясь в душе, что он видит столько хорошего в старом эгоистичном графе Доринкорте. На другой день маленький лорд написал длинное письмо мистеру Гобсу он долго трудился над ним сперва написал черновик потом все переписал набилла и наконец принес его на просмотр деду уж не знаю правильно ли я написал сказал он вероятно вы найдете тут много ошибок поправьте пожалуйста я потом перепишу конечно ошибок было много кроме того никаких знаков препинания письмо в исправленном виде гласило следующее Дорогой мистер Гоббс, пишу вам, чтобы сказать, что дедушка мой самый лучший граф на свете, и все, что вы слышали про графов, ошибка. Они вовсе не тираны, и дедушка совсем не тиран, и я очень бы желал, чтобы вы с ним познакомились». «У него подагра в ноге, и он очень страдает, но он очень терпеливый, и я люблю его все больше и больше, потому что нельзя не любить такого графа. Он очень добрый со всеми, и я хотел бы, чтобы вы побеседовали с ним. Он знает все на свете, и его можно спрашивать о чем угодно, только в мяч он играть не умеет. Он подарил мне пони и кабриолет». А маме прекрасную коляску. И у меня три комнаты и столько всяких игрушек, что вы, наверное, удивились бы, увидев их. Вам бы очень понравился замок и парк. Замок такой большой, что в нем можно легко заблудиться. Вилькинс, это мой грум, говорит, что под замком есть тюрьма. «Замок такой красивый, а в парке бы вы всему поражались, в нем растут такие большие и высокие деревья, есть олени, кролики и лани. Дедушка мой очень богат, но совсем не гордый, какими, по-вашему, бывают графы. Мне очень приятно, что я живу у него». Люди здесь все такие добрые и вежливые. Мужчины всегда кланяются, а женщины всегда приседают и часто говорят, «Да благословит вас Бог!» Я выучился ездить верхом, но сперва меня очень трясло, когда я ездил рысью. Дедушка оставил ферму за одним бедным человеком, который не мог платить аренду. А миссис Мелон отнесла вино и разные вещи его больным детям. Мне очень хотелось бы повидать вас и хотелось бы, чтобы Милочка могла жить в замке. Но я все-таки очень счастлив, когда не очень чувствую ее отсутствие. И я люблю дедушку. И, пожалуйста, напишите мне поскорее. Ваш любящий старый друг Цедрик Эроль. Постскриптум. «В тюрьме никто не сидит» дедушка никогда никого не заставлял в ней томиться по скриптум он такой хороший граф что напоминает мне вас все его любят ты очень скучаешь о матери спросил граф прочитав письмо да сказал фаутлерой мне ее все время не достает он подошел к графу и стоял перед ним положив ему руку на колено и глядя ему в лицо. «А вы о ней не скучаете?» — спросил он. «Я с ней не знаком», — ответил граф довольно хмуро. «Знаю», — сказал фаундлерой, — «и это-то меня и удивляет. Она мне не велела ни о чем вас расспрашивать, и я не стану. Но иногда, знаете...» Не могу не думать об этом. Это меня совсем сбивает с толку. Но я не стану вас расспрашивать. Когда мне бывает уж очень грустно без нее, я смотрю в окошко и каждый вечер между деревьями ищу огонек ее домика. Когда совсем стемнеет, она ставит свечку на окно, я вижу издали огонек и понимаю, что это значит. Тоже это значит, спросил дед. Это значит, что она говорит мне: "Прощай. Да хранит тебя Бог. Спи спокойно". Она всегда так говорила, когда мы жили вместе. А утром она говорила: "Да хранит тебя Бог на весь день". И Бог меня всегда хранил. Конечно. Я в этом не сомневаюсь, сухо заметил граф. Он Сдвинул свои густые брови и так долго и пристально смотрел на мальчика, что тот невольно задал себе вопрос — о чем мог думать дед?